Глава пятидесятая. Четвёртый день. День чуда, которое сваливается на Кэролайн Колдуэлл с ясного неба. Хотя оно не такое уж и ясное, если честно. Уже нет. Погода изменилась. Мелкий дождь промочил их одежду, еда закончилась, и все впали в уныние. Пархс беспокоится о Z-блокаторе, когда раздаёт его всем. Помазав себя перед тем, как открыть дверь, они поняли, что его осталось совсем немного, И теперь придётся идти особенно осторожно, а впереди ещё как минимум 3 дня пути. Если им не удастся пополнить его запасы, у них будут неприятности. Двигаясь по прежнему на юг, им нужно пройти через Северный Лондон, Центральный Лондон и Южный Лондон. Даже у молодого рядового замечают колдэл, шок и трепет прошли. Единственные, кто продолжает смотреть на каждую новую вещь с неистощим интересом, Это испытуемый номер 1. Что касается Колдуэлл, она думает о многом: о грибковых мицелиях, растущих в субстрате клеток млекопитающих организмов, о рецепторе ГАМК в мозге человека, который тормозит передачу нервного возбуждения и отвечает на реакцию организма на гамма-аминомасляную кислоту. Но самый актуальный вопрос: почему теперь вокруг так мало голодных, хотя вчера они много раз видели толпы из нескольких сотен? У Колдуэлл есть ряд гипотез на этот счёт. Результат зачистки неинфицированными, конкуренции с другими видами животных, распространение заболевания в среде голодных, неизвестного побочного эффекта самого офиокордицепса и так далее. Существование павших, плодовитых, голодных, очевидно, тоже является фактором. С утра они видели их так много, что исключением из правил это точно не является, но навряд ли это единственное объяснение. Для такого должен быть миллион причин, а не 10. Ещё больше колдул раздражает то, что она не видит никакого доказательства, которое склонило бы её к одному или другому предположению. Плюс ко всему, и это огорчает больше всего, ей трудно сосредоточиться. Боль от израненных рук стала настойчивой и мучительно пульсирующей, как будто у каждой ладони появилось своё сердцебиение, абсолютно не совпадающее с основным. Боль в голове пытается идти в ногу с руками. А ноги настолько ослабли и стали невесомы, что непонятно, как они вообще умудряются нести тело. Больше похоже, что она заполненный гелием воздушный шар, подпрыгивающий на каждом шагу. Хелен Джустин говорит ей что-то, судя по возрастающей интонации, это вопрос. Коулдол не слышит, но кивает, чтобы его не повторяли. Возможно, в полувозрелом возрасте Во всякий кардицепс ведёт себя иначе, не так, как в несозревшем. Миграционное поведение или усидчивость, патологическая светочувствительность или какая-нибудь другая параллель с рефлексом поиска высоты у инфицированных муравьёв. Если бы она знала, куда ушли голодные, она могла бы начинать строить модель механизма, которая, возможно, привела бы её к пониманию принципов работы гриба, основным функциям нейронного интерфейса. Весь день перед ней расплывается, как во сне. Всё происходит как бы в стороне от неё, лишь иногда приближаясь, чтобы отчитаться. Они находят скопления павших голодных, которые плодоносят так же, как и другие. Но эти так близко лежат друг к другу, что стволы, тянущиеся из них, срослись, образовав непроходимые заросли. В то время как другие зачарованно разглядывают грибную поляну, Колдул опускается на колени и И поднимает один из упавших спорангиев. Он кажется довольно прочным на взгляд и на ощупь, но весит очень мало. Держать его в руке очень приятно благодаря гладкой поверхности. Никто не видит, как она осторожно кладёт его в карман халата. Когда сержант оборачивается на неё, она снова поправляет бинты и выглядит так, будто всё время этим занималась. Они идут бесконечно. Время удлиняется, перемалывается перематывается и повторяется, как зажёванная плёнка моргает одним кадром, который в отсутствии внутренней логики кажется мрачно знакомым и безвыходным. «Двигаемся осторожно», — говорит Паркс. «Не думайте, что эти шарики пусты». В своей лаборатории на базе у Колделл был корректор объёма газа «Севк-Д» с помощью которого можно было измерить самые незначительные изменения в ионных потоках на поверхности мембраны живых нервных клеток. Она никогда не тренировалась настраивать его максимально точно, но это не было помехой, потому что инфицированный кардицепсом и здоровый субъект имеют абсолютно разные темпы изменения электрической активности. Изменения в зараженной среде велико и непредсказуемо. Теперь ей интересно, как это соотносится с другой переменной, которую она не смогла раньше обнаружить. Чья-то рука касается её плеча. "Пока нет, Кэролайн", говорит Хелен Джустин. "Они пока проверяют это". Коулдел смотрит вниз на дорогу и видит, что стоит впереди в ярдах в 100. Она боится сначала, что это может быть галлюцинация. Она знает, что страдает от крайней усталости и лёгкой дезориентации. Возникшей либо от инфекции, которую подхватила, когда поранила руки, мало вероятно, либо из неочищенной воды, которую они пили. Игнорируя Джустин, она идёт вперёд. В любом случае, сержант уже обошёл эту штуку и подал знак, что всё чисто. Нет причин разворачиваться. Она поднимает руку и касается холодного металла. В заветушках лепного хрома из-под мантии пыли и грязи он говорит с ней говорит своё название. Это Розалинд. Розалинд Франклин.